Глава сорок восьмая «На часах уже почти два часа ночи. Морально и физически я измотана, но сон всё не идёт. Я, конечно, точно знаю, в чём причина. Не в головокружительной эйфории от успешного вечера и не в количестве выпитого мною шампанского, а в нём одном». Даниили Благове, который вновь, играючи, нарушил моё с таким трудом обретённое душевное равновесие, и ещё столь же неожиданно, как и появился. Стоило мне отвернуться, разорвать с ним зрительный контакт, чтобы извиниться перед Сашей, который всё ещё стоял позади меня, как он буквально растворился в толпе. И все мои попытки найти его в галерее так и не увенчались успехом. Домой я вернулась в полном смятении весь вечер пребывала в уверенности, что Даниил ещё даст о себе знать после ухода из галереи ожидала увидеть его на парковке возле дома в конце концов но он так и не появился глупо, правда? Неужели я вновь совершила ту же самую ошибку, приписала ему поступки и чувства, которых на самом деле не было ведь он мог прийти на выставку случайно Вряд ли после расставания со мной он заперся дома и полностью перечеркнул свой светский календарь. Может быть, его пригласил кто-то другой, и встреча со мной стала для него такой же неожиданностью, как и для меня с ним. Тогда резонно предположить, что он ушёл, чтобы не искушать судьбу и больше со мной не сталкиваться. Но ведь был между нами тот интимный, пронизывающий взгляд. Его я не выдумала, не могла. Он был реальный. жалящий, почти физически осязаемый кожей. Тогда почему? Утром я просыпаюсь поздно, изнемогая от головной боли. В горле сухо. Всё-таки накануне я перебрала с шампанским. Глаза будто засыпали песком. Я чувствую себя разбитой. В короткие часы отдыха во сне меня преследовали мрачные синие глаза, от которых я никак не могла спрятаться. И эта виртуальная погоня отняла у меня последние силы, оставшиеся после вчерашнего вечера. Я хочу только одного: спрятать за плотными шторами дневной свет и спать, но заставляю себя встать с постели, не давая шанса расклеиться и вновь погрузиться в водоворот мыслей о прошлом. Впереди день подготовки к очередному экзамену летней сессии. В первую очередь мне нужно думать об этом, а не искать мотивы поведения человека, который, несмотря на кажущуюся близость, всегда оставался для меня загадкой. Я принимаю душ, пью болеутоляющее, и сделав себе тосты и чай, располагаюсь на кухне с учебниками. К собственному удивлению, мне удаётся отвлечься от мысли о Дане и сосредоточиться на предмете, пока в районе обеда не раздаётся звонок телефона. Подпрыгиваю от неожиданности, подсознательно ожидая увидеть на экране знакомое имя, но звонит отец. И я вновь чувствую себя глупо. Данил не звонил мне всё это время. Почему я вдруг решила, что позвонить сейчас? Привет, пап. Говорю подчёркнуто бодро, подавляя зевок. Мира, произносит он строго, не тратя время на приветствия. И одно это, помноженное на непривычный напряжённый тон, заставляет меня насторожиться. Пап, что-то случилось? спрашиваю осторожно, чувствую, как от тяжёлого предчувствия спазмом сводит желудок. Прямо сейчас напротив меня в моём собственном кабинете сидит Даниил Благов. Говорит отец обманчиво мягко. Он утверждает, что имеет полное право находиться здесь благодаря тебе. Моё сердце уходит в пятки, а по спине ползёт неприятный холодок озноба, словно ледяные пальцы касаются голой кожи. Я молчу. Мой язык очевидно прилип к гортани, а сама я утратила способность к связной речи, но мысли несутся галопом. Неужели? Мира. Настойчиво повторяет отец. Да, пап, отвечаю тихо. Скажи мне, что ты не сделала того, в чём он пытается меня убедить. Я ж морис не в силах вымолвить ни слова. В трубке царит напряжённое ожидание. Я отчаянно пытаюсь найти выход, которого нет. Прости, пап, произнёс осипло. Я слышу глубокий протяжный вздох и глухой грохот, словно что-то тяжёлое падает на пол. Мира Как же ты могла выйти замуж и ничего нам не сказать?